Глава четвертая Натала из последних сил пыталась освободиться, сбросить шнур, врезавшийся в запястье. Ее взгляд неотрывно следил за краем тьмы, сгущавшейся, за кругом света. Там исчез кого но влеченный демоном. И девушка напрягая слух Ещё некоторое время слышала сопение варвара, Свист его сабли и грохот ударов. Затем шорох, похожий на шум лавины, Сползающий с гор, Сменившийся мёртвой и глухой тишиной. Голова Наталы упала на грудь. Тело безжизненно повисло на шелковом шнуре. Она очнулась, услышав шаги, подняла голову и увидела вынырнувшего из темноты варвара. Вздох, выражавший одновременно облегчение и ужас, вырвался из ее опухших губ и эхом понесся, по бесконечному коридору. Лицо варвара представляло собой сплошной синяк, словно кто-то долго и старательно колотил по нему бревном. Кровь из рассеченной на голове кожи заливала глаза, губы были искусаны и разбиты, руки, ноги и все тело покрывали глубокие раны, уже всего выглядели грудь и шея. они почернели и опухли. кожа свисала с них клочьями. казалось, их долго и безжалостно пороли бичом. Ах, Конан! рыдала Натала. Как тебе досталось? опухшие губы кемрийца. Исказила гримаса презрительного пренебрежения к собственным ранам. Он тяжело дышал, и его волосатая, залитая потом и кровью грудь, вздымалась и опадала, словно кузнечные мехи. Он с трудом дотянулся до шелкового шнура, связывавшего запястья девушки перерезал его кинжалом и привалился к стене, пошире расставив дрожащие ноги, чтобы не упасть. Натала прижалась к его плечу и горько-горько заплакала. — О, Конан, ты умираешь! — Нельзя драться с демоном! Тихо прошептал он и остаться невредимым. «Ты убил его?» — спросила она с надеждой в голосе. «Правда убил?» «Не знаю. Он свалился в какой-то колодец». Не знаю, страшна ли ему вообще сталь. «О, твоя спина!» — всплеснула она руками. «Что он с ней сделал?» «Это...» Хвостом скривился он от боли. Он был твердый, словно из стали, и сжег огнем. Но хуже всего эти щупальца. Они давили и мяли меня, словно сотни питонов. Готов поспорить, что все мои кишки змеями расползались по животу. И... «Что нам теперь делать?» — всхлипнула девушка. Он запрокинул голову. Крышка ловушки была плотно захлопнута. Ни единого звука не доносилось сверху. «Там не пройти», — буркнул он. «Там полно трупов и, скорее всего, засада». Они думают, что с нами покончено. Или просто боятся спускаться в эти коридоры. выковыряй -ка. Вон тот светящийся камушек!» Я, когда шел сюда, наткнулся на несколько боковых коридоров. «Пойдем туда. Не умирать же нам здесь!» Зажав в левой руке камушек-светильник, а в правой окровавленную саблю, Кимриц направился вниз по коридору. Он шел медленно. Каждый шаг давался ему с огромным трудом. В его висках пульсировала тупая боль. Он ежесекундно облизывал запекшиеся губы.